Глава 24 четвертая. Диана. Я захожу в кафе в начале восьмого. Между столиками иду к тому, который находится в самом углу, и быстро складываю на стул вещи. Наверное, моему волнению, моей внутренней горячки не позволяет выйти из берегов тот маломальский дзен, который я скопила за последние годы. Его хватает на то, чтобы гасить приступы тахикардии каждый раз, когда они на меня нападают и чтобы голова оставалась более-менее ясной. Со вчерашнего дня для меня это проблема. Я не удивлюсь, если в лофте что-то забыла, но вырываю руку из намотанного на запястье ремня от сумки, не собираясь проверять ее содержимое. Я сажусь на стул и смотрю на Данияра. Наша новая традиция — смотреть друг на друга вот так, неподвижно, не считая время и настойчиво. Это исключительно взаимно, вынимать друг из друга душу. Со вчерашнего дня он еще сильнее зарос щетиной. Для меня это очень непривычно, но прежде чем выразить по этому или какому-то другому поводу эмоции, я смотрю, смотрю и смотрю. Только его лицо напротив моего позволяет поверить в реальность происходящего. И она сумасшедшая. И я сумасшедшая тоже, ведь не задаюсь вопросом, что такое мы делаем. Я знаю, что и я могу только выше и выше поднимать подбородок. Перед обстоятельствами, перед людьми, перед самой собой. Я не могу придумать другой защитной реакции, больше ничего не могу придумать. По крайней мере, не сейчас, когда за один день все так перемешалось, и не тогда, когда внутри правит балом волнение, страх, смущение. «Ты сегодня пугаешь людей?» — спрашиваю я в сердцах, имея в виду его бороду. Я не в состоянии скрыть свою дерганность, поэтому рву на клочки попавшуюся в руки салфетку. А Сачи тоже беззаботным не выглядит. Он напряженный, немного злой. Злой. Данияр трогает ладонью точенный подбородок, жесткую щетину, которая его покрывает. «Все так плохо», — интересуется Дан своим внешним видом. «Да и нет». Отвечаю я, после чего с выдохом спрашиваю, что происходит. Он написал мне еще час назад, спросил, во сколько я заканчиваю. Я ждала, конечно же, сообщения, звонка, его ждала. Стреляю взглядом по плечам, обтянутым тонким свитером, смотрю на его руки, сложенные на столе. Я ищу его кольцо, кусаю изнутри щеку, потому что кольца нет». «За окном мелкий дождь, но сегодня аномально тепло. Воздух тяжелый и вязкий, поэтому я оставила наверху свитер и осталась в одном платье винного цвета. Оно облегающее, почти вторая кожа». Осадчи смотрит в окно и обстоятельно разъясняет. «Я вчера собирался поговорить с женой о том, что мы расстаемся». Я молчу, глядя на него из-под лобья. Моя тахикардия просыпается, и это не радость, а напряжение. Еще больше «Разговор у нас не получился», — продолжает Даниэр. «Я рассчитывал на то, что мы продолжим, но сегодня ночью Алина вместе с дочерью улетела на отдых. Я не думал, что она полетит. Я не попрощался с Дариной. Я в гостинице ночевал. Мы отложили разговор. Получился такой ёбнутый винегрет». Вопрос, почему в жены он выбрал именно ее, чертовски для меня животрепещущий. И как бы я ни хотела, не могу забыть имя его жены. Почему она? Но я не спрашиваю. Да и не спрошу, возможно. Сердце и так с ума сходит. Все настоящее. Ответственность, страх попробовать снова, попробовать еще раз. Я хочу. Боже, я хочу. Так что... «Мне не идет быть аборигеном?» — спрашивает Ассачий. Он переводит тему. Закрывает. Я смотрю на него и вижу в направленном на меня взгляде ту самую истину, о которой напоминаю себе всегда. Данияр не ручной мальчик. В его карих глазах прямо сейчас настойчивость, которая обращена ко мне. Она заставляет меня встряхнуться, зажечься. Я смотрю в его лицо, чувствуя в животе сквозняк. «Все не так плохо», — говорю ему. «Просто я тебя таким не узнаю». «Может, дело не в этом?» — чешет он пальцем щетину. А «В общем-то, да. В нем есть изменения, и они к внешнему виду отношения не имеют». «Может», — произношу я. «Ты теперь поклонник стрельбы?» — неожиданно констатирую открывшийся мне факт. «Какие еще у тебя новые увлечения?» Я неплохо разбираюсь в детских мультфильмах. Я улыбаюсь, прикусив губу. Надо же, может, ты еще и косички плетешь? Нет, с пистолетом мне проще, чем с косичками. А у тебя? Что это такое? Он протягивает руку и обхватывает пальцами мое запястье. Я позволяю увлечь свою руку на центр маленького стола и перевернуть. Ассачий пальцем гладит мою птичку и поднимает на меня взгляд. «Это что-то значит?» «Это место для поцелуя», — говорю я тихо. Дан разделывает меня взглядом, так, как умеет только он, со спокойствием и твердостью в глазах. Если я и изменилась, то желание видеть его реакцию на мои провокации так и не сдохло. Несмотря на булькающий тремор внутри, напряжение, волнение, страхи, я не могу отказать себе в этом. На губах осадчего появляется легкая улыбка, а вот так вскользь появляется, руша складку между его бровей и создавая в уголках губ скобки. Потом все возвращается на место. И серьезность, и складка. Но только теперь. Дан медленно и задумчиво поднимает мою руку выше, а затем целует птичку.